«Опомнитесь! Зачем расточать старания, столь необходимые для другого, более важного и прекрасного? На вещи, может быть, и не ложные, но наверняка бесполезные. Какая мне польза знать, вправду ли мудрость одно, а быть мудрым другое? Какая мне польза знать, что одно из них благо?» «Что же, наберусь дерзости, брошу жребий, загадав желание, и пусть тебе выпадет мудрость, а мне быть мудрым. Ни ты, ни я не в проигрыше. Лучше покажи мне дорогу, по которой приходят к мудрости. Скажи, чего я должен избегать, чего искать?» Какие занятия укрепят мне нестойкую душу? Как мне справиться с обилием зол? Как отразить те беды, что врываются ко мне, и те, на которые я сам нарвался? Научи меня, как переносить тяготы, самому не застанав, и счастье никого не заставив стонать». Как не ждать последнего и неизбежного предела жизни, обижать из нее по собственному решению? По-моему, самое постыдное ⁇ это звать к себе смерть. Если ты хочешь жить, зачем звать ее? А если не хочешь, зачем просить у богов того, что дано тебе от рождения? Ведь установлено, что когда-нибудь ты умрешь и против воли. Добровольная смерть в твоих руках. Одно для тебя неизбежно, другое дозволено. На этих днях я прочитал у одного, впрочем, красноречивого человека такое, право же, позорное вступление. «О, если бы мне умереть скорее!» «Безумный!» Ты просишь того, что всегда при тебе. «Ой, если бы мне умереть скорее!» Ты, может быть, до старости дожил, восклицая так. «А что стояло у тебя на пути? Что тебя держало?» Уходи, когда заблагорассудится. Выбери любую часть природы и прикажи открыть перед тобою выход. Есть три стихии, которыми управляется этот мир. Вода, земля, воздух — все они и источники жизни, и пути к смерти. О, если бы мне умереть скорее! Что ты называешь скорее? На какой день назначаешь срок? Он может прийти раньше, чем ты желаешь. Слова эти человека слабого душой, проклятием своим он ищет жалости. Кто желает себе смерти, тот умирать не хочет. У богов проси жизни и здоровья, а решишь умереть. Так в том и будет тебе прок от смерти, что перестанешь себе ее желать. Вот чем следует заниматься, мой Луцилий. Вот чем образовывать душу. Это и есть мудрость. Это и значит быть мудрым, а не пустыми и мелочными рассуждениями упражнять ненужное хитроумие. Столько вопросов задала тебе фортуна, а ты, не решив их, занялся умствованием. Глупо. Услышав сигнал к бою, размахивать мечом в воздухе. Брось потешное оружие, пора взяться за то, Которым решается бой. Скажи: как добиться, чтобы душу не смущали ни печаль, ни ужас, чтобы сбросить бремя тайных вожделений? Будем делать дело, мудрость благо, быть мудрым не благо. Так мы и добьемся, что нам откажут в мудрости, что все наши занятия будут высмеяны, «Ибо предмет их никому не нужен». «А что бы ты сказал, узнав, что есть и такой вопрос?» «Благо ли будущая мудрость?» «Да разве можно хотя бы подумать, будто закрома предчувствует будущий урожай, а детство постигает силу и крепость будущей юности?»